Не знаю, как долго я стоял на месте, наверное, лишь долю секунды, но в памяти это мгновение осталось раскаленной до бела вечностью. Я прыгнул и схватил ее за руки. Мэри обернулась, но теперь я увидел в ее глазах не бездонные колодцы ужаса, а два мертвых омута. Она попыталась ударить меня коленом, но я изогнулся, и мне досталось не так сильно. Да, я знаю, что опасного противника бесполезно хватать за руки. Но ведь это была моя жена, не мог же я просто швырнуть ее на пол и добить одним ударом. Однако у паразита подобных сомнений на мой счет не было. Мэри, вернее, эта тварь, пыталась прикончить меня, используя все свое ее умение а мне приходилось думать, как бы не убить ее, не дать ей убить меня, уничтожить паразита, не дать ему перебраться ко мне, чтобы я мог спасти Мэри. Не так-то это просто, когда обо всем нужно думать одновременно. Я выпустил одну ее руку и ударил Мэри по скуле. Она этого словно и не заметила. Я снова обхватил ее, теперь и руками, и ногами, чтобы она не могла двигаться, и мы повалились на пол. Мэри оказалась сверху. Она попыталась меня укусить, и пришлось ударить ее головой в лицо. Мне удавалось сдерживать ее только потому, что я был сильнее. Затем я попытался парализовать ее, воздействуя на болевые точки, но она знала их не хуже меня, и мне еще повезло, что я сам не оказался парализованным. Оставалось одно – раздавить самого паразита. Но я уже знал, какое жуткое действие это оказывает на носителя. Мэри может умереть. И даже в лучшем случае, если она останется в живых, последствия будут ужасны. Нужно было бы лишить ее сознания, а паразита сначала снять, а потом только убить. Согнать его огнем или стряхнуть? Согнать огнем! Однако додумать я не успел, потому что Мэри впилась зубами мне в ухо. Я перекинул правую руку и схватил паразита. Никакого результата. Пальцы наткнулись на плотный кожистый панцирь. Все равно, что пытаться раздавить футбольный мяч. Когда я дотронулся до паразита, Мэри дернулась и оторвала мне кусок уха. Но это был не спазм. Паразиту ничего не сделалось, и он по-прежнему держал Мэри в своей власти. Я попробовал поддеть его, но он держался как присоска. Я даже палец не мог просунуть. Мэри, однако, тоже времени не теряла, и мне здорово от нее досталось. Я перекатил ее на спину и все еще сжимая в захвате умудрился встать на колени. Пришлось освободить ее ноги, чем она тут же воспользовалась, но зато я сумел перегнуть Мэри через колено, поднялся и волоком потащил ее к камину. Она билась, как разъяренная пума и едва не вырвалась, но все же я дотащил ее схватил за волосы и выгнул плечами над огнем. Я хотел только обжечь паразита, чтобы он, спасаясь от жара, отцепился. Но Мэри так яростно сопротивлялась, что я потерял опору, ударился головой о верхний край камина и уронил ее на раскаленные угли. Она закричала и выпрыгнула из огня, увлекая меня за собой. Еще не очухавшись от удара, я вскочил на ноги и увидел, что она лежит на полу ее прекрасные волосы горели. Пеньюар тоже вспыхнул. Я бросился гасить огонь руками и обнаружил, что паразита на ней уже нет. Обернулся, продолжая сбивать пламя ладонями, и увидел его на полу у камина. Рядом стоял, принюхиваясь, пират. «Брысь — Брысь! — крикнул я. «Пират, пошёл — Пират, пошел вон! Кот поднял голову и бросил на меня вопросительный взгляд. Я снова повернулся к Мэри и только убедившись, что нигде больше не тлеет, встал. Даже не успел проверить, жива ли она. Чтобы не хватать паразита голыми руками, слишком рискованно, нужно было взять совок у камина и… Пират застыл в какой-то неестественно жесткой позе, а паразит уже устраивался у него на загривке. Я прыгнул и, падая, успел схватить его за задние лапы, когда он, повинуясь воле титанца, сделал первое движение. Хватать взбесившегося кота голыми руками по меньшей мере безрассудно, а удержать, если им управляет паразит, просто невозможно. До камина было несколько шагов, но он за считанные секунды разодрал когтями и зубами мне все руки. Из последних сил я сунул кота в огонь. Мех на нем вспыхнул, Пламя обволокло мои руки, но я держался до тех пор, пока паразит не свалился прямо на раскаленные угли. Только тогда я вытащил пирата и положил на пол, но он уже не трепыхался. Я загасил тлеющую шерсть и вернулся к Мэри. Она еще не пришла в себя. Я опустился на пол рядом с ней и заплакал.